Бояре пришли в волнение. «Так оно, так и есть!» — загудели густые голоса. «Правду усказывает старица, мать твоя! Что делать-то? Счастье военного пытать! Так неверно н о с ч а с т ь е Лучше так! Потихонько-то, э д а лучше! Сердце-то н о рвется! Так держать его надо! с е р д ц е держать!» Особенно горячились два князя. «О, щера, Иван Васильевич!» д о м о м о н а Григорий Андреевич, большие, брюхатые, волосатые, оба сребролюбцы». Они стояли друг против друга в цветных шубах и, махая толстыми руками, кричали густо. «Не тебе д р а т ь с я с ним, великие княжи, с окаянным царем! Пес с ним! Лучше дай т к у п да и все заплати, чего в дань не д о д а н о Да правим с людей! Вестимо ордынский царь-то видит, мы богатеем, но ему и обидно, обидно, а сильным человеком делишь-то, он не обижался!» Пошли дары поминки к нему, добрые, да послов во рду, как велит. Все и замирится, Господь поможет. Плачь в л и в е д ь старые князья, да ничего, а ну как бежать с Москвы п р и д ё т с я а куда, а это что Бог даст. с о ф ь ю уперев глаза в красное сукно на полу, слушала взволнованные голоса. Ах, как все это знакомо! Не так ли чуть-чуть не сгубил все свое царство царь Юстиниан, когда она была потрясена восстанием голубых и зеленых? И разве не поддержала его тогда царица Феодора? Она, она, Софья, тоже должна помочь супругу.